Глава седьмая. Неизвестная точка пространства. Рассвет. Блеклый, невыразительный, невыносимо чужой, нервный. Апостол выглянул из-за укрытия. Шел дождь, и в лужах отражался огонь. Языки пламени жадно облизывали стены устремленных ввысь спиралевидных зданий. А они стояли неколебимые, чуждые до да дрожи. опоясанные рядами округлых окон, из которых вырывались столбы ревущего огня. Холодный свет пульсаций волнами омывал гладкие стены, искажал контуры монументальных построек. Порывистый ветер нёс запах гари. Повсюду рваный металл. В руинах города то и дело мелькали силуэты эволюционировавших созданий техноса. И апостол подался назад, присел. прижимаясь спиной к огрызку стены. «Я на перекрестке», — передал он через имплантированный чип Мьюфона. «Механоиды атакуют. Они выбивают сталтихов из руин. Отсюда, до зоны тамбура, километра два по прямой. Следуйте моим маршрутам». «Разрушения сильные!» Голос титановой лозы прозвучал злой бодрящей ноткой в мрачных перспективах занимающегося утра. Почему ее так волнует степень разрушений чуждого города? — недоуменно подумал сталкер. — Нам бы убраться отсюда поскорее, а исчадие техноса пусть уродуют друг друга сколько угодно. На чистоте связи повисла тишина. Лоза ждала ответа на заданный вопрос, и апостол вновь выглянул, осмотрелся внимательнее. На перекрестке двух С-образных улиц с новой силой вскипела схватка. Ближайшее здание, вздымающееся к небесам, словно обломок исполинской древнегреческой колонны, огрызалось огнем. В стенах его цоколя располагались десятки узких бойниц, через которые по атакующим механоидам били лазеры и генераторы сверхвысокочастотного излучения, но исчадия техноса с потерями не считались. Захваченные ими кварталы пластались россыпями щебня, Среди обломков величественных строений уже пробивалась молодая поросль металлорастений. Туда отползали покалеченные лазерными попаданиями, обожженные плазменными вспышками механоиды. Что им до количества потерь, когда в зарослях автонов, пробившихся в ложбинах среди дымящихся отвалов, уже зреют энкапсулы, капсулы Исчадие техноса, лишившиеся конечностей, оружия, сенсоров... инстинктивно заползали в самую гущу металлорастений. Еще миг, и на поврежденного техномонстра начинала капать серебристая субстанция, затягивая ртутной пленкой пробоины в корпусе, восстанавливая поврежденные узлы. Этот мир обречен. Мысль, промелькнувшая в рассудке сталкера, не добавила ему оптимизма. Автооны захватывали территории с немыслимой скоростью, Все новые и новые участки серебрящиеся поросли возникали в разных местах. Апостол еще пару секунд наблюдал за схваткой, затем вновь вышел на связь. «Идет бой! Все строения превращены в укрепленные оборонительные точки!» — передал он результат наблюдений. «Город явно готовился к вторжению. Сталтихов мало, но они цепляются за каждый дом. Разрушения значительные. Механоиды атакуют». «Они не остановятся, пока не сломят последний очаг сопротивления!» «Особо не высовывайся! Следи за обстановкой! Мы выдвигаемся к тебе!» «Попытаемся уйти?» «Не сразу!» — лаконично ответила Дарлинг. «Замечательно!» Апостол понимал, что Лоза и Аскет просто так не покинут подвергшиеся атаке техносопространства. Но после всего пережитого за последние сутки необходимость использовать уникальный шанс — Довести до логического завершения цепь поразительных открытий уже не казалось ему столь ясной и однозначной задачей, как прежде. «Что толку от приобретенного знания, если оно погибнет вместе с нами?» Зло подумал он. Апостол чувствовал себя скверно. Он ни на секунду не забывал, что причиной сложившейся ситуации стала проявленная им беспечность. И еще в пустоши, исследуя подбитого механоида, Он демонтировал из техномонстра необычный кибернетический блок, исполненный в виде узкой длинной пластины с несколькими чипами. Техноартефакт следовало надежно изолировать, упаковав в специальный экранированный контейнер, но он просто сунул его в один из кармашков разгрузки. Кто же мог предположить, что устройство является маркером, да еще и заранее настроенным на неизвестное сталкерами пространство? Примечание. Маркер.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 подумал он, решая таким незамысловатым образом проблему накопившихся противоречивых вопросов. Из-за плавного поворота С-образной улицы внезапно появилась многочисленная группа механоидов. Изделия техноса, так называли их военные, не маскировались, не искали укрытий. Видимо, сопротивление сталтихов в этой части города было окончательно сломлено, и теперь механические твари перегруппировывались для новой атаки. Апостол медленно двигался вдоль стены здания, удерживая противника в поле зрения. Вступать в схватку бессмысленно. Задействовав импланты, он создал искажение, скрывшись в истекающем дымном широком проломе, уводящем в недра цокольного этажа полуразрушенной постройки. То, что нужно. Где-то поблизости должна располагаться позиция сталтихов. Двигаясь среди мрака и задымления, Он задействовал все группы имплантов. Кибернетические расширители сознания позволяли апостолу видеть контуры предметов, границы помещений и коридоров, а метаболический преобразователь – дышать отравленным воздухом, не ощущать жара, исходящего от иссеченных лазерами, размягченных ударами плазмы, стен постройки. Сориентировавшись, он определил нужное направление – и через некоторое время вышел в полукруглый зал с высоким сводчатым потолком. Позиции сталтихов располагались по периметру внешней стены. Безобразные оплавленные дыры и широкие трещины давали достаточно света, чтобы осмотреться. Трудно сказать, в каких целях использовалось это помещение до его переоборудования в долговременную укрепленную точку. Мощные колонны подпирали местами обвалившийся свод, Выступы стен образовывали отдельные сегменты помещения, но сталкера в данный момент не интересовали архитектурные подробности чуждой постройки. Тела необычных, по меркам пятизонья, сталтихов, валялись повсюду. Низкорослые, лишь отдаленно напоминающие людей, они отличались особой формой черепов, вытянутых к затылку, и строением верхних конечностей, более гибких, чем у человека. имеющих по два сустава, оканчивающихся цепкими трехпалыми кистями рук. Да уж. Он присел на корточки подали одного из сталтихов. Скоргам не под силу создать совершенный носитель, и они беззастенчиво используют миллион летней наработки эволюции, заимствуя у природы или у созданного разумными существами механизма его основу, безжалостно отсекая лишнее. несовершенную, уязвимую плоть, например. Хотя несколько схваток в пустоши показали, что с этими сталтихами все далеко не так просто, продолжал размышлять апостол. В отличие от нежити они сохранили в своей структуре органические ткани, а под их металлизированной черепной коробкой были скрыты не только управляющие колонии наномеханизмов, но и пронизанные серебристыми нитями участки коры головного мозга, Неожиданно сделанное открытие позволило классифицировать их как киборгов, но пока ни на йоту не приблизило к разгадке их возникновения. Достав нож с мономолекулярным лезвием, способным разрезать самую прочную сталь, он точным, безжалостным движением вспорол грудь сталтиха, рассекая сложное плетение приводов и искусственных мышц. Как он и ожидал, внутри грудной полости, защищенной ребрами эндоостова, располагалось сердце зверя, главный сервомоторный узел и еще несколько совершенно незнакомых устройств. Проследив за цепями питания, апостол не нашел автономных блоков, имеющих собственный запас энергии. Если маркер, добытый им в пустоши, был встроен в механоида, то тут, к своему разочарованию, Апостол не обнаружил ничего схожего с необходимым ему устройством. Что же делать? Он перевернул тело Сталтиха, еще раз осмотрел его, но не нашел даже признака какой-либо экипировки. Все оружие было встроенным, никакой одежды, никаких навесных приспособлений, чистый функционал, без изысков, ни одной лишней детали. Он включил сканер, провел им вдоль конечностей существа. Прибор показал замысловатое сплетение металлизированных мышц, некоторое количество органики, выявил несколько крупных кровеносных сосудов. Киборг. Без вариантов. Но где же у него маркер? Или те сталтихи, что вторглись в отчужденное пространство пустоши, оснащались особым образом? Закончив осмотр, он пришел к выводу, что единственной надеждой на возвращение — являются несколько нераспознанных устройств, запитанных от сердца зверя. Придется вырезать их вместе с накопителем и частью приводов. В этот момент заработал чип Мьюфона. «Апостол, ты где? Почему ушел с позиции?» «Я в здании напротив». «Чем ты там занят? Вокруг механоиды». «Уж потерпите минуту!» — огрызнулся сталкер, орудуя ножом. Несколько раз брызнула кровь. В теле Сталтиха действительно присутствовал изрядный процент живых тканей, очевидно питающих мозг, сохраненный скоргами в качестве идеального природного компьютера. «Действительно, неисповедимый пути твои, Господи!» – невольно подумал апостол. Люди, чтобы выжить в аномальных пространствах, имплантировали себе колонии скоргов, научившись контролировать их, выявляя и фиксируя полезные свойства вездесущей серебристой проказы. Технос же, ведя эволюционную борьбу, постепенно стал заимствовать биологические компоненты, приспосабливая их под свои нужды. Вырезав из груди стал энергоблок с подключенными к нему устройствами, он упаковал свой трофей в прочный пластиковый пакет, накрепко приторочил его к поясу и собирался уходить из здания, когда Мьюфон внезапно передал короткий приказ. «Апостол, оставайся на позиции! Нас обнаружили! Отходим к тебе!» Сквозь пороломы в стенах донеслись отзвуки нескольких взрывов. Затем где-то в близлежащих руинах короткими очередями огрызнулся импульсный пулемет, освещая пространство улицы. Снаружи здания зардели раскаленные язвы лазерных попаданий. Апостол метнулся к одному из пороломов, намереваясь прикрыть отступление группы. Но короткая схватка уже завершилась. Несколько подбитых механоидов дымили среди руин, остальные уклонились от боя. сбитые с толку внезапным нападением. Сталкеров он не заметил. Видимо, Дарлинг поставила мощное маскирующее искажение. Руины, расположенные по ту сторону улицы, просматривались нечетко, словно между ними и наблюдателем струилась знойная марева. В глухой тишине послышались торопливые шаги, а через минуту в сумрачном помещении появилась титановая лоза. Следом, прихрамывая, шел аскет. За ним... Прикрывая группу, двигался Саид. Окинув взглядом разгромленную позицию Сталтихов, Дарлинг, заметив препарированное апостолом тело, повторила вопрос. «Чем ты тут занец? «Наш обратный билет». Сталкер коснулся уже отвердевшей пластиковой скорлупы, в которую запаковал свой жутковатый трофей. «Уверен?» «Нет, конечно. Но надеюсь. Нужно в темпе уходить к основанию вихря. Неизвестно, как активируются устройства Сталтихов, «И есть ли тут вообще зона тамбура?» «Я никуда не пойду», — категорично произнес Аскет, присев на выступ огромного непонятного устройства. Лазерный разряд задел его ногу, и он, морщась от боли, стягивал небольшими скобками края длинного бескровного пореза. «Ну, конечно!» — апостол постепенно терял самообладание. «Мы же должны узнать все тайны, прежде чем сдохнуть! Очнись, Егор!» — обратился он к Аскету. «Тебе мало досталось за последние сутки?» «У нас есть маркер, снятый с механоида. Теперь, надеюсь, удалось заполучить аналогичное устройство сталтихов. Вовсе незачем участвовать в побоище, которое устроил здесь Технос. Мы возвращаемся!» «Нет!» — в тон Егору отрезала Дарлинг. «Прежде мы доберемся до противоположной окраины города». Ее слова не на шутку разозлили апостола. «Дарлинг, я все понимаю!» Он попытался говорить спокойно, но не получилось. «Кто-то нанес тебе и Егору эти проклятые голографические отметины с тремя буквами, как на том здании, куда ты рвешься. Но есть же предел разумному риску. Если маркер стал тихо сработает, мы сможем вернуться сюда в любое время. Мы никуда не уходим!» Резким, нетерпящим терпящим возражения тоном вновь произнесла титановая лоза. «Механоиды вскоре сравняют город с землей». «Ускользнем сейчас, вернемся уже на руины. И ничего не узнаем, будет поздно. Приказываешь мне? Потому что ты приемная дочка Мандора? Апостол покачал головой. «Нет, Дарлинг, твое стремление умереть или узнать истину уже перебор. Нам всем необходима передышка. Метаболические импланты едва держат нас на ногах. Боеприпасов нет. Есть боевые импланты. Здесь сильна энергия узла». упрямо настаивала на своем Дарлинг. «Ты прав, апостол. Я отказалась от командования капитулом. Простой разведчик ордена действительно не может приказывать тебе. Уходи, раз так решил». Она обернулась. «Егор, ты со мной?» Аскет лишь кивнул, продолжая штопать рану на ноге. Молчавший до сих пор Саид укоризненно покачал головой. «Дарлинг права», — произнес он к немалому удивлению и досаде апостола.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 Там сплошные искажения, точно не сосчитать. Больше никого не заметили? Нет. Тогда нельзя терять время. Саид, отдай мне армган. Мы с Егором отвлечем механоидов, прижмем их огнем, а вы прорветесь чуть в стороне. Если все получится, то в пустоши подали портала оружия полно. Адепт молча протянул лазе лазерный излучатель. На километровый рубеж они вышли без проблем. Видимо, сбитые гарпии являлись основным заслоном, блокирующим зону Тамбура. Лоза и Аскет заняли позиции в сотни метров друг от друга. Апостол с Саидом уже преодолели половину пути и сейчас приближались к одному из странно изогнутых зданий, похожих на исполинские, торчащие из земли когти. Шесть таких построек окольцовывали зону Тамбура, их назначение пока оставалось неясным. Механоиды, затаившиеся у самого основания вихря, внезапно зашевелились. «Саид! Апостол, замрите!» — раздался по связи приказ Дарлинг. «Егор! Они что-то почуяли! Начинаем!» Из-за укрытий по механоидам резанула очередь крупнокалиберного импульсного пулемета. Одного из рапторов, неудачно пытавшегося сменить позицию, прошило несколькими попаданиями. Остальные мгновенно зафиксировали направление стрельбы. обрушив на позицию Егора ответный удар. Глыбы бетона разбивало в мелкий дымящийся гравий. Но он уже находился метрах в пятидесяти от демаскированного укрытия. Слева во фланга по группе механических исчадий полоснул лазерный луч. Было отчетливо видно, как вишневые капли расплава брызнули по сторонам, оставляя в воздухе неровные сизые полосы дыма. Огонь механоидов разделился. Теперь часть из них обстреливали позицию титановой лозы. Остальных держал в постоянном напряжении Егор. Он перемещался по цепочке заранее намеченных укрытий, огрызаясь из ИПК. «Апостол, Саид, пошли!» Адепты Ордена устремились в прорыв. Егор, в очередной раз сменив позицию, выглянул из-за укрытия, недоумевая, почему огонь со стороны механоидов внезапно стих. Он успел заметить, как в центре зоны Тамбура появились новые искажения, вспыхнуло и погасло зловещее зеленоватое мерцание. Саиты и апостол уже практически поравнялись с изогнутым зданием. Он хотел крикнуть, предупредить их, но не успел. Пульсация! Возглас титановой лозы также безнадежно опаздывал. Сокрушительное катастрофическое явление развивалось стремительнее способностей человеческого рассудка осознавать происходящее. Исполинский смерч! к основанию которого прорывались адепты Ордена, внезапно начал разбухать. В его недрах зародился сгусток холодного зеленоватого света, квинтэссенция чудовищных энергий, несущих тотальные разрушения. Еще мгновение, и первая кольцевая волна искажения рванула во все стороны от эпицентра. Среди распластанных в щебень руин найти укрытие практически невозможно. Вокруг лишь пологие, истекающие дымами холмы, все здания окрестных кварталов разрушены, и лишь шесть исполинских построек, расположенных по периметру окружности, надменно царили над руинами, вонзались в низкую, кипящую облачность, вопреки всему. Кольцевой вал аномальной энергии стремительно расширялся. Вот он ударил в низкие, иззубренные огрызки стен — за которыми прятались защищавшие зону тамбура механоиды, взорвал несколько построек, выбрасывая на десятиметровую высоту фонтаны расплавленной массы, смешивая останки техномонстров с утратившими прочность обломками зданий. По земле рванулась судорога. Кипящая почва вздымалась пологой волной. Искажение в доли секунд докатилось до периметра окружности, образованной загадочными шпилевидными постройками. и вдруг. Вал аномальной энергии как будто ударил в невидимую прозрачную стену. Земля вновь содрогнулась. Среди руин с оглушительным грохотом побежали трещины. Вокруг разбухшего, искаженного, тысячекратно пронзенного высоковольтными разрядами вихря бесновались неподдающиеся осмыслению силы. Что-то остановило удар пульсации. Два вала искажений смешались в ограниченном пространстве. Первый отразился от незримой преграды. Второй же только начал расширяться. Они столкнулись. Реальность лопнула. В небо ударил столб ослепительного холодного пламени. Шпилевидное здание озарило напряженное фиолетовое мерцание. А внутри ограниченного ими пространства изумрудно-холодный свет внезапно начал густеть. Беснувшиеся энергии не нашли выхода. Не смогли прорвать внезапно вставшую на их пути преграду.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 Звонкая тишина вновь начала дробиться на звуки. Включившийся коммуникатор транслировал прерывистое дыхание. Дарлинг, потрясенная не менее чем остальные, сделала несколько шагов, остановилась. Затем вдруг порывистым движением подняла-забрала боевого шлема, машинально смахнув мелкие капельки пота, выступившие на лбу. Последним в поле зрения Саида появился Аскет. На обычно невозмутимом...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 Он с досадой пнул оброненный фрагмент внутренней начинки стальтиха. Его взгляд вновь вернулся к исполинской постройке. «Даже не думай!» — предупредил Аскет. «Я хочу вырваться отсюда!» — огрызнулся апостол. «Ясно ведь! Перед нами защитная установка! Вырубить ее и... и освободить энергию пульсации!» Взгляд титановой лозы яростно обжег адепта. «Думай, что предлагаешь!» «Так!» — Аскет встал между ними. «Оба успокоились. Если хотим выбраться отсюда, нужно искать тех, кто создал защитную установку. А где их искать, умник? Посмотри вокруг. С кем разговаривать? У кого спрашивать? У механоидов? У сталтихов?» «Возьми себя в руки!» Аскет не собирался терять время на пустые препирательства. «Тут есть единственное здание нашей человеческой архитектуры, если нас еще не сравнял его с землей. И вообще...» Откуда здесь могут взяться люди? Все видели город. Он чужой. А здание? Да его занесло сюда пульсации, Непонятно разве. Как этот обломок московского небоскреба в пустоши. Дарлинг прикоснулась к плечу апостола. Очнись. Апостол внезапно замолчал. Затем махнул рукой, подбирая с земли оружие. Проехали. Он вновь покосился на Исполинские башни. Все решили. Так пошли. Развернулся. и зашагал в сторону ближайшей улицы, рассекающей руины. Саид лишь молча покачал головой, глядя вслед напарнику. «Нервы! Сейчас пройдет!» Аскет кивнул Саиду. «Прикрой его! До ближайшего перекрестка по моим сканерам все чисто! Там остановимся! Решим, как действовать!» «Дарлинг!» — он обернулся. «Пошли!» Бой полыхал в нескольких километрах от мрачного комплекса зданий, к которому пробирались сталкеры. Широкий бульвар делил город на две неравные части. Именно тут, где горная долина резко сужалась, превращаясь в ущелье, исчадия техноса внезапно встретили ожесточенное сопротивление. Сталтихи организовали сплошную линию обороны, закрепившись в приземистых зданиях, похожих на цеха промышленного комплекса. Сталкеры наблюдали за происходящим с небольшой возвышенности. Прошло четыре часа после неудачной попытки прорваться к расположенной в центре города зоне Тамбура. За это время они миновали захваченный техносом квартал Руин, вышли к невысокому, лишенному растительности холму, поднялись по склону и остановились у подножья отвесных скал. Отсюда панорама развернувшегося сражения была видна как на ладони. Механоиды накатывались волна за волной, но их атаки захлебывались. Исчадием Техноса приходилось передвигаться по открытому пространству широкого бульвара, где их в буквальном смысле выкашивало кинжальным огнем с заранее оборудованных позиций. «Снайперы!» Дарлинг указала на крутые, почти отвесные стены сужающегося ущелья, на фоне которых в сумеречном освещении были отчетливо видны вспышки одиночных выстрелов. «Вижу!» — Егор мысленно намечал предстоящий маршрут. Здание с покосившимся логотипом на крыше возвышалось мрачной, неосвещенной громадой в конце проспекта, рассекающего оборонительную линию сталтихов, делящего окраину города на две асимметричные промышленные зоны. «Проспект» — сталкеры пользовались привычными для человека» названиями, характеризуя планировку и архитектуру города — с одной стороны являлся слабым участком оборонительных сооружений, а с другой вполне мог оказаться заранее подготовленной ловушкой. «Что думаешь, Егор?» Апостол исследовал крутые склоны и пришел к выводу, что пробираться в обход кипящей внизу схватки будет сложно. «Может, все-таки прорвемся по проспекту?» Аскет отрицательно покачал головой. «Поясни!» — насупился апостол. «На месте сталтихов я бы заманил механоидов на проспект, продемонстрировав ложное отступление, а затем уничтожил перекрестным огнем из прилегающих зданий», — пояснил Егор. «Думаешь, они такие умные?» Егор пожал плечами. «Ты сам говорил, что лезть в пекло неразумно», — напомнил он адепту. «Мы не понимаем, что тут происходит. Портал блокирован. Устройства, скорее всего, сработали автоматически, но есть шанс, что существует механизм их дистанционного отключения. К чему ты клонишь?» «Я пытаюсь размышлять логически». Тех нас не в состоянии подтянуть подкрепление, но взгляни. Механоиды рвутся вперед, невзирая на возрастающие потери. Город они разрушили, среди руин достаточно энергополей и зарослей автонов. Так почему бы им не остановиться на достигнутом? Считаешь, перед ними стоит конкретная задача? Да, и она пока не достигнута. Если рассматривать уцелевшие постройки, то я вижу только одну достойную внимания цель. Комплекс зданий с логотипом DRG. — Возможно, что именно там базируется система, управляющая устройствами, заблокировавшими зону тамбура. — Боюсь, ты все усложняешь. — Нет, — спокойно ответил Егор. Технос выстроил в пустоши огромные городища, сформировал целую армию механоидов, бросил их сюда. — Зачем? С какой целью? — Не знаю, — нехотя признал апостол. — Меня сейчас меньше всего волнуют разборки сталтихов и механоидов. — Зря.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 Аскет двигался бесшумно и осторожно. Он поднимался без снаряжения и страховки, полагаясь лишь на собственную силу и ловкость. Оставшимися внизу сталкерами первая минута его рискованного восхождения показалась едва ли не вечностью. Ему оставалось преодолеть всего пару метров, когда из-под ноги внезапно сорвался камушек, с отчетливым звуком ударился об осыпь и покатился вниз по склону. Снайпер, засевший на скале, тут же насторожился. Дарлинг не шелохнулась. Она хоть и ощущала внезапное обострение ситуации, но продолжала прикрывать искажением. Саид и Апостол, не сговариваясь, вскинули оружие. Между группой сталкеров и ближайшим промышленным зданием всего метров двадцать. При внезапном огневом контакте отходить некуда. Саид медленно повел стволом лазерного излучателя. Апостол едва успел удержать напарника от рокового выстрела. Голова сталтиха появилась на фоне светлеющего неба. Тот выцеливал кого-то из странного, на первый взгляд, оружия. Саид не опустил Армган, лишь взглядом дал понять. Все нормально, страхую, мало ли что. Аскет, вовремя заметивший движение, распластался по скале. Благо, свежие сколы горной породы давали возможность быстро и надежно закрепиться. В метрах в полутора над ним появился силуэт сталтиха, вооруженного СВК. Егор не успел метнуть нож. Над головой сухо ударил одиночный выстрел. В ответ по позиции снайпера щедро резанули очереди из импульсных орудий небольшого калибра. Все произошло в считанные мгновения. Тело сталтиха отшвырнуло от края обрыва. Вниз с грохотом посыпались выбитые очередями камни. И вдруг оконные проемы окрестных зданий щедро зачистили огнем. Засевшие внутри группы сталтихов заметили отряд механоидов пытавшихся совершить обходной маневр и выйти к участку подорванного серпантина. Боевский пел мгновенно и яростно. Два десятка беспилотников обрушились на позиции сталтихов с воздуха. И им потребовалось меньше минуты, чтобы обратить в руины внушительных размеров здания. Еще с полсотни механоидов, модернизированных в городах пустоши, передвигались по земле, пытаясь схода преодолеть коварную каменную осыпь и ворваться на вырезанную в скалах площадку. Глухо ударили взрывы. Передовые механоиды подорвались на минах, но это не остановило атаку. Егор быстро вскарабкался на выступ, закрепил трос, сбросил вниз разматывающуюся на лету бухту, а сам, подобрав оружие, выпавшее из рук сталтиха, бегло осмотрел его и, признав годным, припал на одно колено, открывая огонь. В начавшейся суматохе вскипевшего внизу боя никто не обратил должного внимания на внезапно ожившую позицию снайпера. Аскет действовал решительно. Его сознание, несмотря на поставленные противником помехи, зафиксировало энергоматрицы механоидов. Разум мгновенно проанализировал общую картину схватки. Доли секунд потребовались, чтобы понять. Позиции сталтихов не продержатся и нескольких минут. Их уничтожат атакой с воздуха. Исчадия техноса, внешне напоминающие стрекоз полутораметровой длины, действовали методично, не допуская ошибок, не обнаруживая себя. Они рассредоточились над зданиями, генерируя локальные искажения реальности и вели избирательный огонь, целясь по показаниям сканеров. Очереди импульсных орудий пробивали стены построек, в буквальном смысле выкашивая оборонявшихся там сталтихов. Тщательно прицелившись, Егор произвел еще несколько выстрелов. В ночном небе внезапно вспухли три оранжевых сгустка пламени. По крышам цехов забарабанил дождь осколков, и защитники зданий наконец заметили парящих в небе металлических стрекоз, обрушив на них ответный огонь. Аскет опустил оружие. Дело сделано. Теперь заслон, защищающий подступы к взорванному участку серпантина, просто так не собьют. Над краем обрыва показались голова и плечи Саида. Ловко вскарабкавшись на уступ скалы, он тут же откатился в сторону, занял позицию и цепко обижал взглядом панораму разгоревшегося с новой силой боя. «Зачем стрелял?» Аскет протянул руку, помогая Дарлинг подняться на скальную площадку. «Много нам толку, если технос захватит дорогу!» Вопросом на вопрос ответил он. «Будем защищать сталтихов?» гневно спросил Саид. Егор промолчал. «Адепты Ордена всем хороши. Но вот к дисциплине вне рамок группировки не приучены. Много вопросов, ненужных препирательств, неожиданных, спонтанных и не всегда верных действий. Дарлинг, на два слова!» — попросил он. Саид насупился, вернувшись к своим прямым обязанностям. Наблюдал за обстановкой, пока апостол завершал восхождение и сматывал трос. Но...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 Вслух, не используя чип Мьюфона, произнес Апостол. «Я не ощущаю гравитационной аномалии». Дарлинг взглянула в сторону клубящейся преграды. «Изменение силы тяжести слишком малы по сравнению с аномалиями пятизонья. Возможно, перед нами и не барьер вовсе?» Апостол посмотрел вниз, оценивая высоту обрыва. «Длины четырех тросов должна хватить», — произнес он. «Я пойду», — вызвался Саид. «Добро», — кивнул Егор. «Мы будем прикрывать тебя сверху».